Эпизод шестой. Тьяра почувствовал, как с него слетела паранжа. Значит, они на месте, и можно осмотреться. Кондор снял с головы плотную черную ленту, закрывавшую глаза, и очень захотел вернуться обратно в клетку. «Нет, Ал, только не сюда». К фонтану в полдень они пришли втроём. Салим со львом в поводу. И Хазур. Вскоре появился шах. Прошел мимо них. Опустился в кресло. Осмотрел пришедших. Благосклонно улыбнулся краешками губ и, сделав знак «Встать с колен», произнес: «А вот и наши победители. Это хорошо, что они оба здесь. Хазур, отведи-ка моего зверя обратно к двери в вольер». Позови «десяток охотников» и ждите сигнала. По хлопку вернетесь. Через полчаса зверь снова стоял перед шахом на коленях, уже в окружении многочисленной охраны. Алькинур еще раз внимательно осмотрел приведенного льва и остался доволен. «Итак, сегодня ты заберешь свой выигрыш» обратился, владыка, к пленнику. «После нашего разговора и до завтрашнего полудня ты не получишь от меня ни одного приказа и будешь волен в действиях». Правила на день такие. Сейчас тебе завяжут глаза и отведут туда, где ты проведешь сутки. Снять ленту и действовать самостоятельно я разрешаю тебе только, когда ты останешься без паранджи. Запрещаю снимать маску, покидать отведенные тебе пределы, которые будут охранять охотники и причинять вред окружающим. В остальном, до того, как за тобой придут на следующий день, можешь делать, что пожелаешь, не нарушая клятвы. Увидимся завтра. Салям, завяжи ему глаза, накинь паранжу. Затем покажи Хазуру и остальным, куда идти. Завтра приведете сюда моего льва в полдень. И вот они на месте. Сняв повязку с глаз, Тьяра обнаружил себя внутри богато убранной на готводейский манер комнаты. Посольские палаты. Как долго я жил здесь в детстве. Целый месяц. Надо же, Ал до сих пор от них не отказался. Раньше только здесь до Дафгар превращался в Гатвадею. Газимгет держал особняк специально для дорогих гостей. Обстановка, конечно же, за годы изменилась. Но сама суть осталась прежней. Тьяру оглянулся. Охотники уже пропали. С этим понятно. Ушли охранять границы. Насколько я помню... Посольский дом, если я действительно нахожусь в нем, обнесён высокой стеной с башнями, а с одной стороны, примыкает к дворцу. Нужно все обойти и разведать. Комната, в которой его оставили, оказалась спальней. Сквозь зеленые стекла маски все привычные вещи выглядели странно. На широкой кровати под тяжелым балдахином. Поблескивал драгоценными камнями богатый княжеский костюм, скорее всего, черного цвета с кружевной лазурной отделкой и все, что к нему прилагалось. Рядом, на маленьком столе, стоял изящный серебряный колокольчик для вызова слуг. Тьяру тряхнул головой, распутывая узел на волосах. Потом осмотрел предложенное ему великолепное творение готвадейских портных. И отвернулся. Завязал лентой, которую только что снял с глаз. Непривычно длинные распущенные волосы, высокий хвост по Иски. Затем быстро вышел и отправился на разведку. Кондор и в самом деле очутился в знакомом ему с детства двухэтажном посольском особняке. Кроме спальни, там располагались изысканно обставленная столовая, гостиная, кабинет. Приемная, несколько гостевых комнат, богатая библиотека и роскошные купальни. Стена вокруг поместья действительно оказалась высокой, с двумя башнями и крепкими воротами. Вдоль неё яро отметил знакомые фигуры охотников. Значит, никуда ему отсюда не деться. Еще одна тюрьма, только очень большая. Закончив осмотр, он вернулся в дом и прошел в столовую. Незримые слуги уже подали обед. Тонкий фарфор, изящное столовое серебро, сверкающий на солнце хрусталь, прекрасная кухня, батистовые салфетки. Такой стол мог бы с честью принять даже короля. Тьяра взял со стола запыленную темную бутылку с облитым сургучом горлом задумчиво повертел в руках, прочитал знакомые с детства надписи, поставил на место, отодвинул мягкий стул. Затем кондор убрал фрукты с большой тарелки, переложил на нее часть предложенных блюд, уселся на пол там, где заканчивался ковер и принялся есть руками. Он быстро управился с обедом, взяв ровно то количество еды, которое ему приносили в клетку изо дня в день. Подошел к столу, поставил пустое блюдо, оттер пальцы салфеткой. Потом нашел чистую глубокую тарелку, налил туда воды, поставил на пол и выпил уже привычным способом, не давая себе ни малейшей поблажки. На том его трапеза окончилась. Тьяро опять сел на голый полустены, откинулся на неё. И прикрыл глаза. «Да, дорогой племенник, я, конечно, ожидал чего-то подобного, но ты превзошел сам себя. Дать мне сполна вкусить прежней жизни на один день, а затем снова бросить в клетку на голые доски. Чтобы я окончательно сошел с ума и кинулся решёткой грызть. Чтобы все таки потерял себя и соглашался на все за малейшую подачку». «План хорош. Только, как ты сам сказал, я слишком умный звери, чтобы попадаться в такие простые ловушки. Играй так с кем-нибудь другим». Единственной роскошью, которую Кондор себе позволил, стали купальни. Вода манила его до безумия и наполняла душу силой. Он пришел туда и позволил банщикам проявить всё их искусство». Через несколько часов Тьяра почувствовал себя так, словно четырех кошевых месяцев после бури не случилось в его жизни. Бракари снова надел то, в чем его привели охотники, и вышел во двор. Оставшееся до вечера время он провел там, сидя в тени возле фонтана. Тьяра наслаждался свежим воздухом, тишиной, покоем, тихим ветром, щебетанием птиц журчанием воды и косыми лучами солнца. Всем тем, что он всегда ценил выше любых сокровищ. После ужина Тьяру поднялся на второй этаж и зашел в кабинет. Открыл нараспашку окно. Сел за большой рабочий стол. Там его уже ждали бумага и письменный прибор. Тьяру усмехнулся, обмакнул перо в чернила и старательно вывел. «Есть судьба или нет? Кто скажет?» Кондор продолжал писать по памяти строку за строкой и уже, кажется, слышал звавший его голос. Там же. Тридцать лет назад. «Терри! Терри! Ну, Терри! Терри!» Неслось из открытого окна, наверное, в сотый раз. «Отстань от меня, Ал! Наконец огрызнулся Тьяру, подняв голову от работы. «Иди к Кошу!» Принц звонко расхохотался в ответ. Не дождавшись приглашения, он ловко влез в окно второго этажа и спрыгнул с широкого подоконника внутрь комнаты. «С удовольствием, Терри!» заявил он, складывая руки на груди. Я с преогромным удовольствием отправлюсь туда. Только не к вашему зловредному демону Кошу, а к моим расчудеснейшим кошкам. Но не раньше, чем надену корону». Сидевший за большим письменным столом, нахохленный, как недовольный птенец, Терри поднял в изумлении брови. «Ага!» — радостно воскликнул, внимательно наблюдавший за ним Ал, и сел на ковер. «Тебе интересно». «Давай так. Я тебе расскажу про шаховых кошек, а ты взамен выслушаешь мой новый план!» Тьяро презрительно фыркнул, опять уткнулся носом в бесконечную писанину и принялся, как мог усердно, выводить строку за строкой. Всем видом он старался показать, что ему совершенно не нужны никакие кошки. И уж тем более, никакие планы. Это продолжалось целых 10 минут. Нет! «Так работать невозможно!» Наконец признал поражение Терри. Не обращая внимания на полетевшие брызги чернил, он отшвырнул перо далеко в угол комнаты, выскочил из-за стола и в радостном предвкушении приключений уселся на ковер напротив довольно улыбавшегося Алла. Они всегда весело проводили время вдвоем Десятилетние Алькинур и Тьяро Находили в Довшабаде множество забав. У себя дома Рейнито Браско жил совсем по другим законам. Там, во дворце, требовалось постоянно соблюдать строгие правила, жить по распорядку и вообще вести себя, как подобает наследнику князя, а не морскому разбойнику. Чего стоили одни только бесконечные приемы послов, где он часами стоял на вытяжку за троном отца. Оказавшись в столице до Афгара, ты будто бы попал в сказку. Здесь можно было все. То есть совершенно все. Лечь спать под утро, провести день в конюшне, забраться в кладовку, чтобы перепробовать там все сорта цукатов и варенья, проехаться верхом по пустыне, поучаствовать в настоящей охоте на львов и серн, уйти на неделю в море, драться подушками, Исследовать необитаемый остров. Есть руками. Пожить в рыбацкой деревне. Запустить воздушного змея. Самому ловить рыбу и варить уху на берегу. Побыть банщиком. Плавать и нырять, сколько вздумается. Ходить босиком. Участвовать в турнире по борьбе. Попробовать выковать сабрю. Заночевать на берегу под звездами, Выступить с бродячими музыкантами. Да, много еще чего. А самое главное: здесь нашелся друг самый лучший и веселый, готовый участвовать в любых приключениях и придумывать новое. У Терри не было брата. В родном дворце окружали только взрослые. На общение с ровесниками из прислуги никогда не оставалось времени из-за нескончаемых занятий с нудными учителями. Потому Только увидев на пристани кафры раскрывшего приветственные объятия принца, Терри кинулся к нему, не задумываясь. «Он ведь не просто какой-то землянин. Он родич. Как брат». Задорный Алькинур оказался настоящим сокровищем. Смущало лишь то, что если вдруг их шалости заходили слишком далеко, принц почему-то всегда очень убедительно просил Терри брать вину на себя. Добрейший шаг Газемгет сквозь пальцы смотрел на их приключения, позволяя почти все. Сторожил только, если приятели сбегали от охраны и ввязывались во что-то действительно опасное для здоровья. Потому наказания случались редко, но запоминались очень хорошо. И вот опять. За вчерашний, предложенный принцем налёт на мастерскую огненных потех, Терри на целый день посадили под замок приказав переписать без ошибок и клякс длиннющий стих. Проверяющий мучитель словесности был очень строг. А за дверью неотлучно торчал неподкупный и мрачный то ли слуга, то ли надзиратель Грэм. Эти двое спуску не дадут. Алла не наказали. Он снова оказался совершенно невинным пострадавшим. Все громы с молниями достались Терри, как зачинщику. И он твердо пообещал шаху никогда больше не рисковать собой и не подвергать опасности принца. А себе пообещал еще тверже: всегда думать, что делает, и не ввязываться в кошевые аловые авантюры, лишая себя драгоценных дней свободы. Но вот история начала повторяться. Аркинур влез в окно кабинета посольского особняка где уже третий час скрипел пером, перепачканный чернилами Терри. Тот, хоть и старательно делал вид, что совсем не рад гостю, но сидеть вот так и целый день писать одни и те же доводящие до безумия строки, был просто не в состоянии. На полу валялась уже куча испорченных кляксами скомканных и разодранных клочей листов. Как бы Терри не хмурился, на самом деле… Он уже давно, с нетерпением, ждал появления развеселого племянника. «И о чем же тебе поведать, о мой прекрасный броскийский друг?» Вкратчиво поинтересовался Ал. «Про кошек!» Тут же выпалил Терри, устраиваясь на ковре. «Говори, при тут твоя корона?» «Очень даже при чём? важно произнес ал нарочно затягивая слова Дело в том, о мой драгоценный непосвященный родич, что у нас во дворце с незапамятных времен живут кошки очень редкой породы можешь себе представить у них совсем нет шерсти они лысые и горячие, как маленькие драконы но даже я наследный принц Давгара, Видел их исключительно на картинах. И вот почему. Обитают эти самые лысые кошки только в саду моего солнцеподобного отца, а войти туда может лишь сам шах. Вот когда я стану полноправным правителем, тогда и пойду. Прямо к лысым кошкам. И тебя с ними познакомлю. Обещаю. Терри фыркнул, затем, сложив руки на груди, разочарованно произнес. «Лысые кошки? Сад в Давгаре? Такого вообще не бывает!» Врешь ты все. Придумал сказочку про пойди туда, куда нельзя? И думаешь, что я вот так сразу тебе и поверю?» Ал подался вперед и хитро прищурился. «Ах, я все придумал! И лысых кошек не бывает!» «Да? Может быть, ты мне скажешь, что и живую русалку увидеть не хочешь?» Утьяро брови взлетели как никогда высоко. А изо рта вырвался потрясенный крик. Русалку! Русалку! Важно подтвердил Ал. Я точно знаю, где они живут. Хочешь, завтра устроим охоту? Терри взял себя в руки, затем, недоверчиво посмотрев на принца, с подозрением переспросил: А ты не врешь? Ладно, еще кошки! Но русалки? Кто их вообще хоть раз видел живьем? Вот про вашего дракона я теперь знаю точно. Он есть. А про русалок только сказки рассказывают». Алькинур явно обиделся и помолчал, поджав губы. Потом все же ответил. «Можешь не верить. Не сильно и хотелось. Я поплыву туда завтра без тебя. Сиди здесь и молю свои каракули весь день, раз тебе так нравится. А я Салима лучше в напарники возьму. Он настоящий охотник на львов, Всё равно ко мне отец его приставил охранником. Прощай, почтенный дядюшка». Принц вскочил с ковра, запрыгнул на подоконник и начал спускаться. Терри кинулся за ним с отчаянным криком. «Остановись, Ал! Я верю! Возьми меня на охоту!» Алькинур замер на середине приставленной к стене лестницы. Строго посмотрел на свесившегося по пояс из открытого окна Тьяру. Затем примирительно произнес: «Ладно, я приду за час до рассвета. Будь здесь». Маленькая лодка с косым парусом уплывала из огромной бухты возле кафры с первыми лучами солнца. На борту суетились двое мальчишек, в которых никто не признал бы наследников престолов. На сбежавших из дворца Тьяру и Алькинуре оставались только цветные шаровары, да покрывавшие длинные черные волосы на беспокойных головах пестрые косынки. На дне лодки лежали самые крепкие сети и еще какой-то сверток. Куда правим, Ал? спросил Терри, занимая место у руля. Вон на те два острова вдали! Махнул рукой принц, устроившись возле мачты. «Видишь, они похожи на рыбий хвост. Между ними бухта. Там русалки и водятся. Нужно только приманить». «Приманить?» — удивился Терри. «И чем же?» «Что значит «чем?»» Опять заважничал Алькинур. «Музыкой, конечно. Ты разве не знаешь, что все русалки очень любят музыку? Мы будем играть на гитаре и петь. Тогда они приплывут, и мы их поймаем». «Петь? Играть на гитаре?» «Ал, ты все таки безумен!» «Даже я про такое никогда не слышал. А я-то побольше твоего про море знаю. Но раз ты так уверен...» «Поплыли!» «Ты сам все увидишь, ты, Рито!» Тихие аккорды задумчивой браскийской баллады поплыли над изумрудными водами небольшой бухты. Терри сидел на прибрежном валуне над самым умутом и неспешно перебирал струны. Возле него, с сетью наготове, притаился аль -Кенур. Терри негромко запел, очень легко касаясь серебряных струн. Звук его голоса вплетался в нежный гитарный перебор. Плеск волн, дыхание ветра между окружавшими заводь скалами. По воде скользили солнечные блики. Вдруг раздался громкий всплеск. Терри быстро оглянулся на Алькинура, чтобы проверить, кинул ли тот сеть туда, где нырнула русалка. Но принца на месте не увидел. Гитара тут же полетела в сторону. А Терри — ласточкой в самую глубину омута. Друга он увидел почти сразу. Тот медленно шел ко дну, широко раскинув руки. Рядом с ним плыла сеть. Видимо, не спавшего всю ночь Алла у баюка тихая песня и солнечные пятна на воде. Он просто крепко уснул и упал с камней прямо в бухту. Терри сделал несколько мощных грибков и очутился рядом с утопающим. Еще минута понадобилась, чтобы подхватить его и вытолкнуть на поверхность. Оставив приходящего в себя друга на пологом берегу, Терри решил нырнуть снова, чтобы достать сеть. Он прошёл под скалу и прыгнул в зеленую бездну. Под водой было плохо видно, и Тьяра плыл все дальше, погружаясь все глубже. «Где же сеть?» «Вот она!» Ее относит в сторону течением. Охотник на русалок сделал еще несколько грибков и догнал добычу возле самого дна. Всё. Теперь наверх. Тьяра приготовился всплывать, но кто-то ухватил его ноги и дернул вниз. Русалка? Сеть! Намоталась! Крепко! Не отпускает! Зацепилась за что-то! Он забился, как пойманная рыбка, запутываясь все больше. Тьяру отчаянно старался выбраться. Без результата. Время почему-то стремительно понеслось, затягивая Тьяру в бездонный омут. Как же так? Вода всегда только помогала. А времени не существовало. Еще несколько безумных рывков. Не выходят. Все вокруг будто почернело. Он вдруг почувствовал, что задыхается. Не может быть. Мореги не тонут. Ноги онемели. Так не бывает. Еще рывок. Рывок. Рывок. Как холодно. Холодно. Холодно. И темно. Открыв глаза, Терри сел и огляделся. Он лежал на берегу. На ногах плотно намотана разодранная сеть. Рядом с ним похрипывал бледный, неподвижный Алькинур. «Как? Меня что? Ал спас? Да он же нырять почти не умеет! Как он смог вытащить меня со дна?» Терри Не тратя времени на сеть, встал на колени и припал к другу. Послушал сердце. Затем принялся изо всех сил трясти, приводя в чувства. И отчаянно закричал. «Алито! Алито, очнись! Не смей умирать! Слышишь? Ты еще лысых кошек не видел! Ал! наконец Наконец-то принц открыл глаза и закашлял. Терри приподнял его. Затем усадил, привалив спиной к валуну. С тревогой глянул в глаза и крикнул. «Ты узнаешь меня? Скажи, как меня зовут?» «Тебя забудешь!» Чуть слышно отозвался Алькинур, сплёвывая песок и воду. «Тыри, не тряси меня так!» Тот облегченно выдохнул и рухнул на камне. Так они и сидели вдвоем на берегу, не в силах говорить, двигаться, думать. До столицы Аллы-Тьяро добрались только к вечеру. Еще издалека они увидели на тракте конные разъезды, которые явно кого-то искали. Незаметно исчезновение двух принцев точно не прошло. Понимая, что теперь день или два проведут порознь, друзья на прощание обменялись взглядами. Крепко обнялись и прошептали друг друга одновременно. «Спасибо, что спас меня, брат!» «Только ты Рито!» Тут же добавил Ал чуть слышно. «Давай скажем, что всё придумал ты один, а?» Аккуратно дописав стихотворение до конца, Тиаро вышел во двор, чтобы всё-таки посмотреть на звёзды. Он растянулся на каменных плитах у стены и, собравшись духом, взглянул наверх. Вот древо, только теперь оно полностью зеленое и якорь. Он поднял руку и ткнул пальцем в путеводную верхушку древа. Туда, в ту сторону, домой. Туда, где ждут. А ждут ли? Он подскочил и сел. «Конечно, ждут. Как может быть иначе? Люди, придворные!» И тут же вспомнил слова Сэда. «Тебя, броскицы, скоро в лицо забудут и в дворец не пустят». Я сжал зубы. «Нет, такого никогда не случится. Меня не могут забыть». Со злостью он стукнул кулаками по камням. «Но могут похоронить». Ужасно захотелось завыть в голос. Я же сам попросил Лала сделать все, чтобы в мою смерть поверили. Сэт наверняка уже сообщил в Брагеру. Меня больше не существует. В голове опять оглушающе зашумело. Тьара лег, закрыл глаза и стиснул лоб ладонями. Нет, спокойно, тихо, вот так. Я обещал вернуться. И я вернусь. Вернусь. Вернусь. Шторм постепенно успокоился и перешел в убаюкивающий шепот волн. По залитому лунным светом морю легко скользил небольшой корабль, прямо из палубы которого вместо мачты росло раскидистое, зеленеющее тысячами листьев дерево. Тьяро вздрогнул и проснулся, не сразу поняв, где находится. Огляделся. Двор, фонтан, особняк, воспоминания далекого прошлого. Звезды. Кондор тряхнул головой, встал, с вызовом посмотрел на небо и пошел внутрь дома. Из всего, что происходит, нужно брать только то, что делает сильнее. Прошедший день станет для Тьяру еще одним мысленным убежищем. Так же, как вспоминал море в подвале у пиратов, Теперь он будет улетать душой сюда, из новой звериной клетки. Воистину, оружие врага почти всегда можно развернуть против него самого. Ты хотел выбить меня из седла, а сделал сильнее. Спасибо тебе, Ал, за новый подарок. Уснул Тьяро в кабинете, свернувшись на шкуре у пустого камина. Стоявшая рядом корзина с запыленными бутылками — Хрустальными бокалами и великолепная гитара остались нетронутыми. Две фигуры заслонили кондору почти полуденное солнце. «Встань!» Сидевший во дворе с раннего утра, Тьаро кинул прощальный взгляд на фонтан, закрыл глаза и поднялся. Чья-то рука распустила собранные в хвост волосы. Затем стянула их лентой в самом низу. Вдруг Бракари почувствовал, как что-то небольшое оказалось у него за поясом. «Ты оставил в клетке палку. Может, еще пригодится». Сьяра узнал голос Хазура. Всё тело окутало мягкая ткань. На шее затянулась петля и потащила в сторону. «Иди за нами». По звукам журчащей воды и птичьих песен, Тьяру определил, что его провели через сад. Но там, где Хазур снял Паранжу и Аркан, все стихло. «Я отпустил охотников. В ближайшее время они не понадобятся. Можешь открыть глаза». Кондо рассмотрелся. Они с Алькинуром пришли в ту же крайнюю комнату сада, где прежде стояла клетка леопарда. Теперь ее место заняла другая. Тьяра всю дорогу думала о том, что же приготовил для него Алькинур. Невольно вспоминался мерзкий сон в Харуре. Что, если он станет явью? Но этого не случилось. Клеткой, увиденное Тьяра сооружением, можно было назвать только по сути, но никак не по исполнению и внешнему виду. Скорее, перед ним высилась беседка, отделенная от непрошенных гостей изящными, но крепкими решетками. Четыре высокие, выше человеческого роста, основательные беломраморные колонны заканчивались белой же двускатной крышей. Пространство между ними заполнялись серебристые прочные прутья, часто перевитые стеблями чудесного вида металлических растений. Переднюю часть беседки украшала высокая ажурная дверь с засовом в виде львиной лапы. Клетка оказалась несколько раз выше и шире старой, занимая собой почти всю комнату. Шах, лукаво посмотрев на пленника, поинтересовался. «Нравится? Подойди к двери. Открой засов, заходи внутрь и закрой за собой». «Думаю, ключ нам больше не нужен». Тьяро вошел. Внутри клетки на полу лежал толстый многоцветный ковер и несколько пушистых, хорошо выделанных шкур. У дальней стены стояла мягкая кушетка с ворохом ярких подушек. Блюдо с фруктами. Гитара. Миска с водой. Ведро. Никаких цепей. Только почти у подножия одного из столбов крепилось что-то, вроде странно отливавшего синим широкого железного пояса с большим навесным замком. «Осмотрелся?» — продолжил явно довольный собой шах. «На колени, лицом ко мне. Так, ты доказал, что силён телом и духом. Ты великолепный зверь повелителя Давгара и достоин самого лучшего». Гитара за то, что не поддался соблазнам в особняке. Можешь играть в любое время. Я смотрю, ты хранишь мой подарок. Это хорошо. У тебя всегда есть право взять его в зубы. Но достанешь обратно только по приказу или во время еды. Остальное потом. Сейчас сними маску и выпей всю воду. «Можешь взять миску в руки и пить так, чтобы точно ничего не разлить». Тьяро повиновался, но, едва ощутив вкус воды, остановился, поднял голову и вопросительно посмотрел на Алькинура. Тот махнул рукой. «Опусти брови и пей до конца. Там лекарство и снотворное. Я добавил в воду жидкий огонь». От него горло охватывает сильнейший жар, который невозможно вынести наяву. Ты проспишь два дня, а потом сможешь говорить, как прежде. Мне нужен твой голос. Выпил? Поставь миску. Теперь ложись на кушетку. Тьяро сделал все, что Алькинур приказал, и почувствовал, как внутри гортани начинает разгораться нестерпимый пожар. А язык пронзают бесчисленные раскаленные иглы. И тут же провалился в спасительное небытие. Шах вызвал распорядителя сада. Следи за ним очень внимательно, Фарух. Пусть все время будут рядом двое или трое слуг. Если он проснется раньше времени или начнет бредить, сообщить мне немедленно. Головой отвечаешь. Маленькая пограничная крепость Темпам жила по четким законам. Днем на ее пристани приходили вереницы торговых судов со всего света. Ночью вход в залив перекрывали цепью, чтобы никто здесь не проник на земли до Авгара непрошенным. Темпам был единственной удобной гаванью в этой части острова. Те, кто рискнули бы пристать к берегу в любом другом месте, Неминуемо разбились бы обострые скалы и подводные рифы. Такой порядок здесь установил новый комендант, присланный больше трех месяцев назад самим Шахом. Благородный Сэршан Альторди. Седрик сидел за большим столом в рабочем кабинете крепости. Он уже четвертый час разбирал бесконечные челобитные, подорожные, кляузы, прошения, описи перечни, заявки, жалобы, предписания и тому подобные документы важной срочности. Именно так говорил помощник, добавляя на стол коменданта новую пухлую пачку. Упорядочить доступ в гавань, разобраться с караулами и устройством гарнизона, добиться от местных купцов постоянного выделения средств на содержание крепости, укрепить ворота и стены, оказалось для Седа намного проще — чем выплать из бумажного моря. Но Тордальд никогда не уступал перед трудностями. Он не пропускал мимо себя ни единой бумаги и вскоре стал разбираться в них, как волк в запахах родной чащи. «Благородный господин комендант, к тебе какой-то старик просится. Я объяснил, что ты занят, но он настаивает изо всех сил. Говорит, ты его знаешь и обязательно примешь». «Зови». Не поднимая головы от бумаг, Седрик продолжил сортировку писем и совсем забыл про нежданного посетителя. Раздавшийся в тишине голос заставил Седа вздрогнуть и бросить дела. «Дон Себастьян, неужели все правда?» Тьяру застонал и приоткрыл глаза. Голова кружилась. Во всем теле ощущалась невыносимая слабость. «Победитель! Он проснулся!» Будто издалека раздался чей-то голос. «Хорошо, Фарух. Приподними ему голову и напои из чашки. Потом снова уложи. Через час можно будет покормить наваристым супом. Поить водой с рук каждые два часа. Как закончишь, выходи». Распорядитель сада сделал все, как было велено, и пропал. На его месте появился Алькинур и нагнулся над Тьяру. Тот смог только снова застонать. «Не говорить», — тут же приказал Шах. «Ты меня слышишь? Моргни или пошевели пальцами на руке. «Так, хорошо. Сегодня весь день лежи». «Я дал тебе последнюю часть лекарства. Оно вернет силы. Горло не печет. Хорошо. Молчи. Садись только, чтобы поесть, и снова ложись. Поить тебя будут. Больше спим. Я приду завтра. До моего прихода не вставать». Тьяра чуть заметно кивнул, и Алькинур опять растворился в звенящем тумане. Весь день Кондор метался между явью и сном. Только к вечеру окончательно пришел в себя и смог ясно мыслить. Тьяро попробовал пошевелить руками и ногами. Мышцы ослабли, но слушались хорошо. Так, уже лучше. Ну и приключения мне племянник устроил. Я и не знал, что он специалист по зельям. Судя по тому, как уверенно Ал говорил… Своим жидким огнем он пользовался уже не первый раз, и, скорее всего, не только им. А кроме того, меня усыпляли по дороге сюда, и чашкой Фаруха до Вальера. Значит, придумает и что-то еще. Наша игра усложняется. Тьяро, лежа на спине, продолжал разминать руки, ноги и растирать мышцы, до которых мог дотянуться. «Кстати, об играх. Как он сказал?» «Ты силён телом и духом. Ты достоин. Значит, вся история с вольером Салема, турниром и особняком — одна игра и очередная проверка?» «Так и есть. Он который раз устраивает испытания, а по его итогам меняет клетку. Вначале считал меня диким зверем и посадил на цепь вместо леопарда. Потом случилось представление с Седом. Он уверился, что я не отрицаю свою вину и останусь верен клятве. И с клеткой я попрощался. Алл отдал меня Салиму, но только для того, чтобы подготовить к новым испытаниям. Тело и дух. Турнир и особняк. Я справился, и он посчитал меня достойным жить почти по-человечески. Что теперь? Зачем понадобился мой голос? Пить под гитару вместо птички? Вряд ли. Не того уровня игра. А если ему нужен разговор? Что у тебя за жизнь, Алл, если ты можешь поговорить по душам только со смертником? Что за секрет ты не доверяешь даже самым близким? Потрясенный Седрик вскочил, не замечая, что уронил стопку бумаг, и крикнул. «Грэм! Откуда ты здесь?» Седой. Бледно одетый, смуглый старик жёг Тордальда темными глазами. Вместо ответа он шагнул вперед и тихо сказал. «На башнях Брагеро черные флаги. Люди мелят, что Рэй погиб. Что, мол, узнали от вас. Дон Себастьян, это не может быть правдой. Я хожу с Рэем с его детства. Он не мог сгинуть в песках». «Он всегда чует воду, чует, куда надо идти». Седрик сел обратно за стол и, не глядя на Грэма, начал прибирать рассыпанные бумаги. «Они попали в бурю. салим выжал. Тьяро нет». Сухо передал он суть дела. «Но вы...» — не сдавался старик. «Вы же не видели, как он умер, Дон Себастьян». «Не видели тело? Или...» Вместо ответа Седрик только кивнул. Потом резко встал из-за стола, отвернулся и подошел к раскрытому окну. Грэм рухнул на колени, закрыв лицо руками. Седрик обернулся, подошел ближе, тоже опустился на колени перед рыдающим стариком и обнял его. Так они и стояли. Два самых несчастных в мире человека всегда потерявших то, что не умели ценить. Наконец Сет встал, поднял Грэма и усадил его на стул. Старик схватил Тордальда за руку. «Дон Себастьян, простите, я не должен был вас расспрашивать, но я никак не мог поверить. У меня ведь, окромя вас двоих, почитай, совсем никого нет». Никогда себе того не прощу, что пустил вас одних в то кошево плавание. Зачем я не пошел с вами? Я понимаю тебя, Грэм, тихо ответил Седрик. Я бы и сам никому не поверил. И не кори себя. Мы попали в шторм. Из команды никто не выжил. Ты не смог бы помочь. Старый броскит встал и поклонился. Позвольте мне остаться с вами, чтобы служить верой и правдой, покуда хватает сил. Седрик коротко кивнул и опять отвернулся к спасительному окну. Тьяра по-прежнему лежал на кушетке. Над ним склонился Алькинур. «Открой рот как можно шире. Язык наружу. Сильнее». Шаг впился крепкими пальцами в подбородок Тьяру и начал медленно поворачивать и приподнимать его голову, пристально что-то разглядывая. Кондор, пользуясь тем, что был все еще без маски, внимательно изучал впервые так близко к нему оказавшееся лицо, ставшего взрослым племянника, и думал о том, как же они с ним все таки похожи внешне. Среднего роста, изящно сложенные, гибкие, как тростник, смуглые, Черноволосые, с почти одинаковыми тонкими чертами лица. Юные, сероглазые, алые Терри выглядели совсем как близнецы. Это не могло не стать источником бесконечных проказ и приключений. Однажды дело дошло до того, что переодетый сразу в несколько рубашек с кафтанами, насурмленный и позолоченный Терри провёл целый день в покоях принца и даже поучаствовал в верховном диване, пока Алла осваивал особенности готвадейского костюма и быта в посольском особняке. Теперь сходство стало не таким явным. Алькинур перерос дядю на пол головы и раздался немного шире в плечах. Черты его лица с возрастом заострились и стали более резкими. Сейчас Шаха до -да Авгара и Рея Браско никто бы не спутал. Но много общего у них, безусловно, осталось. Сьяро внимательно посмотрел в нависшее над ним лицо племянника, подмечая у того морщинки возле глаз, в уголках губ и глубокие складки между бровей. В халеной смолиной бороде то и дело проскальзывали серебряные нити. «Что-то очень сильно отравляет тебе жизнь, не дает спокойно спать и иссушает душу». Можешь убрать язык и закрыть рот. Шах, наконец, отстранился и отошел к двери клетки. Медленно сядь. Теперь осторожно поднимайся. Два шага ко мне. Голова не кружится? Хорошо. Алькинур обошел уставшего яру, сел на кушетку и продолжил. Пройди спокойным шагом два круга по клетке. Так. Контролируешь себя? Прекрасно. В центр, на колени, лицом ко мне. Теперь приступим к главному. Но сперва попей. Так, начинай говорить. Вначале очень тихо. Почитай мне стихи. Сделавший все, что приказали, Тьяра поднял голову от миски с водой и шепотом произнес: «Когда играешь судьбами людей...» «Гарзагий?» — тут же определил автора шах. «Прелестно. Давай немного громче. С доски сметая жизни, словно пешки. Кашля нет. Громче. Замри. Пойми, сейчас в руке твоей. Еще громче. Не кость, а чьи-то чувства и надежды». Тьяра выкрикнул последнюю строку и замолчал. Шах смотрел на него с удовлетворением учёного мужа, который только что удачно разрезал лягушку. «Прекрасно! Просто прекрасно!» — воскликнул Алькинур. «Нет ни кашля, ни хрипов, ни одышки. Теперь читай всё сначала до конца. Так громко, как только можешь». Тьяру выпрямился и прокричал Алькинуру в лицо. «Когда играешь с судьбами людей, с доски сметая жизни, словно пешки, замри, пойми, сейчас в руке твоей не кость, а чьи-то чувства и надежды!» Шах довольно потер руки. «Очень хорошо, но пока хватит. Больше не разговаривай, пока не разрешу». Сегодня отдыхай и пей больше воды. С завтрашнего дня снова наденешь маску, и охотники станут выводить тебя во двор вольера для погружений и разминки. В это время во всем слушаешься Салима: Он твой страж и отныне отвечает перед хозяином за твою сохранность вне клетки. Но не более того. Можешь высказывать ему свои пожелания о тренировках. Яру кивнул. Старик сказал правду. Ал действительно заставил его поклясться на пламени, что будет держать меня за хвост. Что ж, Салим очень разумно распорядился последней ночью приказов. Выведал почти все мои секреты. «Теперь о правилах новой клетки», — продолжал Алькинур. Внутри неё ты волен в пределах клятвы, если нет других приказов. Можешь двигаться, говорить, даже открыть засов и выйти. Только тогда, за порогом клетки, ты обязан замереть и превратиться в статую. И стоять так, пока я тебя не отпущу. Договорились? Зверь снова кивнул, подтверждая, что все понял. Алькинур обвел рукой убранство клетки. «Гитара в полном твоём распоряжении. Фрукты можешь есть по желанию. Их и воду будут приносить по мере необходимости. По остальной еде и питью правила прежние. Только вот что. Если маска мешает пить, можешь приподнимать ее на это время. Со служителями запрещаю общаться любым способом. Но когда тебе что-то потребуется, можешь позвонить в колокольчик над дверью, дождаться Фаруха и высказать ему свою просьбу. Возможно, ее исполнят. Меня ты должен встречать так, как стоишь сейчас. На коленях, но лицом ко входу. А еще скажи, из чего тебе сшить одежду? Из шелка или парчи? Лицо Морега ожидаемо недовольно вытянулось. «А из простого полотна нельзя?» Аркинур внутренне усмехнулся. «Все верно. Они не любят, не ценят и не понимают роскоши. А жизни во дворцах предпочитают рыбацкие лачуги. Вот почему Морегам нужны хозяева с твердой рукой». «Конечно, нельзя!» Осадил он зверя, показывая, кто тут хозяин. Лев Верховного Шаха не может ходить в рубище. Грубые тряпки оскорбляют мой взор. Раз ты не в силах решать, тогда я выберу сам. С завтрашнего дня станешь ходить в шелке И в золотых браслетах. Шах вышел, закрыл дверь и опустил засов, пряча улыбку. Сегодня все складывалось определенно удачно. И скоро... Очень скоро совершится то, к чему он так долго стремился.